В то время как п е р с е в а л ь разговаривал с рыцарем, защищавшим опасный ручей, послышался страшный шум. Казалось, провалился лес, и из пропасти поднялись облака черного дыма. Среди этого мрака раздался очень громкий и горестный голос. «Да будешь проклят ты, п е р с е в а л ь причинивший нам такое, никогда еще не испытанное горе. И если бы только было это в нашей власти, тебе никогда не удалось бы найти то, чего ты лишился. Поспеши же, Урбан, или ты совсем утратишь мою любовь!» Продолжал голос, обращаясь к рыцарю. Услыхав голос, рыцарь очень огорчился, залился слезами и без чувства упал перед Персивалем. который был несказанно удивлён всем, что видел и слышал. Он осенил себя крестом. В то же время рыцарь пришёл в себя от обморока, поспешно побежал к своей лошади и хотел было вскочить на неё, но Персиваль, нагнав его, удержал за край кольчуги и сказал, «Клянусь Богом, рыцарь, ты не уйдёшь от меня, пока не объяснишь мне этого чуда». Тут снова послышался тот же голос, «Поспеши же, Урбан, или ты утратишь меня!» Урбан опять рванулся к лошади, но п е р с е в а й крепко держал его за полу и поклялся душою своего отца, что не отпустит рыцаря ни за что, пока тот не скажет ему, что это такое. И рыцарь более сотни раз восклицал, «Ради бога отпусти меня, рыцарь, ты сделаешь доброе дело!» п е р с е в а л ь заметил, что появилось такое множество птиц, что, казалось, весь воздух был наполнен ими. Все они были большие, со страшными клювами и очень черные. И, казалось, старались окружить Персиваля и выклевать ему глаза сквозь глазные отверстия шлема. Рыцарь же при виде прилетевших птиц ободрился, Взял свой щит и меч и с яростью напал на Персивале. Увидя это, п е р с е в а л ь пришел в негодование. «Что это, рыцарь? Уж не хочешь ли ты возобновить битву?» «Защищайся!» — отвечал ему рыцарь, нанося удар мечом. В гневе п е р с е в а л ь тоже замахнулся и нанес ему такой удар, что если бы меч не повернулся, он рассек бы врага пополам, несмотря на его шлем и щит. Затем размахнулся он еще раз и ударил одну из птиц, всего ближе кружившуюся около него. Но вместо птицы на землю упала мертвая женщина, и остальные птицы с громкими криками подхватили ее и унесли. п е р с е в а л ь бросился тогда к рыцарю, но тот стал просить пощады, и п е р с е в а л ь отвечал — что пощадит его лишь в том случае, если тот объяснит ему тайну совершившихся здесь чудес. И рыцарь отвечал. «Хорошо, я объясню тебе это. Знаешь, что шум, который ты слышал, произошел вследствие падения замка, разрушенного моей дамой з горя обо мне. Ее же голос слышал ты. Это она призывала меня». А когда увидела она, что ты не отпускаешь меня, она превратилась со своими дамами в птиц и прилетела сюда мне на помощь. Но ты оказался лучшим рыцарем на свете. Молодая девушка, которую ты убил, была сестра моей подруги. Теперь же ради Бога отпусти меня.